первым взял слово Мариньи. Говорил он, стоя у подножия своего мраморного двойника, и голос его звучал еще более уверенно, чем обычно. Ни разу не дрогнул, когда излагал он правду о делах государственных. Одет был Мариньи в королевской роскошью и, как прирожденный оратор, умел щегольнуть осанкой и жестом. А там, внизу, в огромном пределе с двумя арками, его словам внимало несколько сотен людей. Мариньи говорил, что ежели с припасов становится все меньше, а, следовательно, и стоят они все дороже, то удивляться подобному обстоятельству нечего. Мир, сохраняемый королем Филиппом, благоприятствует росту населения. Мы потребляем то же количество зерна что и раньше, но нас стало больше, — заявил он. Следовательно, надо сеять больше хлеба. Вслед за этим Мариньи перешел к обвинениям. Фландерские города угрожают миру. А ведь без мира не будет урожаев, не будет и рук для того, чтобы обрабатывать новые земли. И если уменьшатся доходы и богатство, притекающие из Фландрии, придется увеличить налоги в других провинциях. Посему Фландрия должна уступить, в противном случае ее принудят силой. Но для этого нужны деньги, не королю лично, а королевству французскому. И все присутствующие здесь должны понять, что под угрозой находится их собственная безопасность и благополучие. «Кто хочет отвести от себя угрозу, — закончил он свою речь, — тот обязан помочь походу против Фландрии. В зале поднялся нестройный шум, который прорезал громовый голос Пьера Барбетта. Барбетт, парижский горожанин, уже давно прославился среди собратьев своими способностями в спорах с королевской властью о правах и налогах. Этот богатый коммерсант Рожившийся на торговле холстом и лошадьми, был креатурой и соратником Мариньи. Оба они и подготовили заранее это выступление. От имени матери городов французских Барбет обещал требуемую помощь. Его ораторский пыл увлёк всех остальных, и посланцы сорока трёх славных городов единогласно приветствовали и короля и Мариньи и своего верного слугу Барбетта. Если ассамблею саму по себе и можно было считать победой, то в области финансов результаты ее оказались весьма незначительными. Армия готовилась выступить в поход, а обещанная сумма не была еще полностью собрана. С помощью королевского войска фламанцам была продемонстрирована военная мощь Франции. И Мариньи, стремясь как можно скорее добиться успеха, спешно начал переговоры. В первых числах сентября он заключил Маркетский договор. Но как только французские войска были выведены за пределы фландерской земли, Людовик Неверский, граф фландерский, отказался признавать договор. И снова начались смуты. Карл Валуа вместе с кланом владетельных баронов обвинил Мареньи в том, что его подкупили фламандцы. Предстояло оплачивать счета за проведенную кампанию. Королевские военачальники продолжали получать, к великому неудовольствию провинций, повышенные пособия, которые стало вовсе бессмысленным при сложившихся обстоятельствах. Государственная казна пустела, и Мариньи снова вынужден был прибегнуть к чрезвычайным мерам. Евреи были обобраны уже дважды. Стричь снова эту овечку не имело смысла. Многое тут не настрижешь. Тамплиеров не существовало более, и их золото уже давно растаяло. Следовательно, оставались ломбардцы... Уже в 1311 году они откупились от грозящего им выселения из пределов Франции. На сей раз о новом выкупе не могло быть речи.